В твоей кобуре найден один револьвер, на который ты не имеешь лицензии. Хм, какая чушь? Просто вы уже многие годы пытаетесь навешать собак на вольфа и теперь решили, что ваш час пробил. Чёрта с два. Ничего у вас не выйдет. Могли бы вы придумать что-нибудь поумнее. Например, оскорбление при исполнении служебных обязанностей или сопротивление при аресте. С радостью поделюсь с вами парочкой идей. Сделав шаг вперёд, я нагнулся, словно намереваясь нанести кремеру хук слева. Потом сделал паузу и вернулся на своё место. Не могу сказать, чтобы их охватила паника, но я получил удовольствие при виде отскакивающего кремера и вставшего на изготовку Стивенса. Они издерейфили. Ну вот. Теперь вы оба можете заявить об этом под присягой, и это потянет года на два, с удовлетворением заметил я. Я могу вас даже запустить пишущей машинкой, если вы, конечно, обещаете поймать её. Хватит поясничать, рявкнул Стебенц. Всё, что касается револьвера, это откровенная враньё, вмешался Кремер. И если ты не хочешь, чтобы тебя отвезли в уединённое место для обдумывания, лучше говори сейчас. Зачем ты сюда явился и что здесь произошло? Я уже всё сказал вам. Вранью. Нет, сер. У тебя ещё есть время изменить свои показания. Я не собираюсь ничего клеить ни Вульфу, ни тебе. Я хочу только знать, зачем ты сюда пришёл и что здесь произошло. Послушайте, ради бога, я закатил глаза. Стебенс, где мои конвоиры? Кремер открыл дверь. Приведите мистера Ковена. Гарри Ковен вошёл в сопровождении полицейского. По его виду можно было заключить, что счастье всё происшедшее ему не прибавило. Садитесь, распорядился Кременер. Я остался за столом. Стивенс и полицейский сели у стены. Усадив Ковина слева от себя, Кременер встал напротив и приступил к делу. Итак, мистер Ковин, когда я спросил вас, готовы ли вы повторить свой рассказ в присутствии Гудвина, вы ответили утвердительно. "Да", хрипло подтвердил Ковин. "Можете опустить подробности и отвечайте лишь на мои вопросы". А чё вы просили Нира Вульфа в субботу? Я сказал ему, что планирую выпуск новой серии, в которой Дезел Ден открывается из своего бюро. Ковен откашлялся. Я сказал, что буду нуждаться в технической консультации, а в дальнейшем, если мы договоримся между нами, возможно сотрудничество. На столе лежал блокнот. Я взял карандаш и начал стенографировать. Кремер перегнулся через стол, вырвал у меня лист из комков и скомков, бросил его на пол. Кровь ударила мне в голову, что было не совсем, кстати, если учесть присутствие инспектора, сержанта и мелкой полицейской сошки. "Не отвлекайся", отрезал Кремер и снова обратился к Ковну. "Вы что-нибудь говорили Вульфу о вашем револьвере, исчезнувшем из ящика стола?" "Конечно, нет, тем более, что он никуда не исчезал. Я упомянул о том, что у меня есть револьвер, который я храню в столе". и сказал, что не имею на него лицензии, заодно поинтересовавшись, насколько это опасно. Я назвал также марку, марли тридцать второго калибра. Еще я спросил, трудно ли получить лицензию и, короче, отвечайте только на поставленные вопросы. О чем вы договаривались с Ульфом? Он согласился прислать в понедельник Гудвина на встречу, которую я планировал провести со своими коллегами. Чему должна была быть посвящена эта встреча? техническим аспектам запуска новой серии и, возможно, вопросам будущего сотрудничества. И Гудвин приехал, да, около полудня. Ковин продолжал хрипеть и откашливаться.